Жан Крестов. На следующий день я просыпаюсь и долго лежу в постели, всё ещё надеясь, что случившееся окажется сном. Но слышу детский плач этажом ниже и, перевернувшись лицом в подушку, беззвучно вою. Из тысячи возможностей опозориться я воспользовалась за всю жизнь лишь одной. И вот она, вернее, он, дрыгнет в соседней комнате, готовясь разрушить мою жизнь. Только я ему не позволю. Главное эту неделю продержаться, а потом они уедут, и то, что случилось в Париже, останется в Париже. На утро запланирован совместный завтрак, так что я привожу себя в порядок, но стоит выйти из комнаты, слышу голоса на лестнице. Что-то от меня хочешь, Адель? Я тут же замираю, остановившись в коридоре между комнатами. Виктор, ну у тебя же остались связи. Моих не хватает. Не в той я теперь вращаюсь в сфере. Я не знаю, как убедить его взяться за ум. Антон тоже бессилен. С ним Никита вообще не разговаривает. Отец смеётся. Слушай, говорит он. Ему 21 год. Ни ты, ни я не можем его заставить. Если он снова решит свинтеть в Европу, ты его не остановишь. Помоги мне. У тебя есть дар убеждать. Вот же чёрт. Ещё этого не хватало. У меня знакомые только в Магемо, но там учиться надо, ты же понимаешь. отвечает отец. Он в совершенстве знает несколько языков. Ну, пожалуйста. Я понимаю, что когда такая женщина, как Адель, просит, сложно устоять, но всё же беззвучно упрашиваю. Только не это. Только не это. Но отец всё-таки сдаётся. Ладно, я попробую. Не успеваю я сдвинуться с места, как соседняя дверь открывается, и на пороге показывается сам виновник. Он уж точно не старался привести себя в порядок, потому что на его по утреннему румяных щеках следы от подушки, а волосы в беспорядке торчат в разные стороны. «Надо поговорить». Заталкиваю я его обратно в комнату и закрываю за нами дверь. «Оу!» Морщится Кит, потирая предплечье, на котором наверняка остались следы от моих пальцев. «Мне кажется, или раньше ты вела себя со мной нежнее?» «Ты уедешь отсюда и никогда не вернешься!» Говорю я, глядя ему прямо в глаза. Он смеётся. Слушай, мне тебя уже жалко, потому что если ты считаешь, что я получаю удовольствие от того, что нахожу здесь, напрасно. Вот и чудесно. Проваливай. Просто чтобы ты был в курсе, наши предки собираются запихнуть тебя в мой университет. Чего? морщится он. Вот видишь, хотя бы в одном мы согласны. Так что приготовь веские аргументы отказаться и одью. Париж ждёт. Кит бросает на меня ледяной взгляд. Они наверняка скажут за завтраком, так что удачи. И я выхожу из его комнаты. По мере приближения к столовой слышны голоса. Родители уже там. Мама суетится на кухне, накрывая на стол, остальные же тихо беседуют. Мне кажется, я уже разучился держать правильно, говорит отец. Теперь я вижу, что у него на руках малыш, и папа с улыбкой его разглядывает. А это невозможно забыть, отвечает Антон. Оно остаётся на уровне инстинктов. Кажется, он похож на тебя. Ну, разумеется, он на меня похож. Он же мой сын. Я чуть откашливаюсь, обозначая своё присутствие и вхожу в комнату. Доброе утро. Здравствуй, солнышко. Как спала? Адель целует меня в макушку. Я лишь киваю. Сама же гляжу на то, как папа играет с чужим ребёнком. Это на самом деле забавно, потому что таким мягким и тёплым голосом он не разговаривает почти никогда. Джан Обычно, когда он использует такой тон, это означает, что ему что-то нужно. И мама распознаёт его намерения очень точно. Даже не думай, Северов, отвечает она. Мы закрыли этот вопрос ещё 15 лет назад. Ты даже не знаешь, что я хотел сказать. Я прекрасно знаю, повернувшись, бросает она взгляд через плечо. Поэтому сразу отвечаю: нет. Мы смеёмся. Кит спускается через 5 минут, и я рада, что он выдержал паузу. Он здоровается со всеми, игнорируя только своего отца, и это не остаётся незамеченным остальными. Мы садимся друг напротив друга. Раздаётся звонок в дверь. Мама уходит открывать. Возвращается же с букетом цветов. Ого, какая красота, улыбается Адель. И кому же они? На что мама отвечает. Уж точно не нам с тобой, Адель, а потом кивает в мою сторону. От ее французского поклонника. Кажется, кит давится глотком воды, что так не вовремя сделал. Папа стучит ему по спине. А потом, широко улыбаясь, появляется он. Мой французский поклонник. Жан-Кристоф Кортье. Все началось на следующий день, как я вернулась из Парижа. Он просто нашел мой телефон на столе, и по фото на заставке ему оказалось несложно сложить 2 плюс 2. «Это все-таки судьба». произнёс Жан Крестов, когда я вышла на связь, отыскав телефон через локатор. А потом мы созвонились. Он летел в Москву по делам и в качестве благодарности за найденную пропажу попросил о свидании. Через месяц в его следующую командировку случилось ещё одно. Он снова улетел и вот вернулся, на этот раз попросив официального разрешения у отца за мной ухаживать. Всё сложилось одно к одному. Аристократическая внешность, голос, манеры, ориентиры и ценности Я не могла не согласиться. Вот и сейчас он целует меня в щёку, но не из-за того, что родители здесь. Пока наши отношения не переходят границу дозволенного. И я понимаю, как приятно, когда они начинаются настолько правильно и красиво. Приятно познакомиться. Жан Крестов. Я ловлю взгляд кита, острый как нож, смазанный ядом, который он сейчас явно мысленно втыкает в шею француза. Что ж, это даже приятно. Пока мой друг занимает место за столом, я слышу, как мама шепчет о Дель. Честно говоря, зная отношение Виктора, я боялась, что не найдётся такой мальчик, который его хоть на сколько-нибудь устроит. Та тихо смеётся. Но, как видишь, все места рядом со мной заняты, поэтому Жан Крестов садится напротив, рядом с Китом. И это осознание того, что приходится смотреть на них обоих, мне почти дурно. Потому что как бы мне не хотелось не смотреть на Кита. Теперь это физически не получается. Жан Крестов, какое красивое имя. По-французски почти поёт Одель. Расскажите, чем вы занимаетесь? На данный момент мы сотрудничаем с одним из российских предприятий, чуть заметно улыбнувшись, отвечает он. Тянем сети и коммуникации в строящиеся здания и объекты. Как интересно, и давно ваша семья занимается этим? О нет, улыбается он. Моя семья ни причём. Но они простые фермеры в Пуатье. Я начал этот бизнес сам пару лет назад, так что можно сказать, только начинаю путь. И надо сказать, вполне успешно, добавляет отец. Благодарю, Виктор. С ударением на О. Сдержанный кивок, скупая благодарность. Плюс 200 очков команде Франции. Левый фланг стола, где рядом с Жан-Крестофом сидят Одель и Эмиль, довольно качает головой. Разумеется, молодой, успешный парень, который уже в 25 знает себе цену. Веана, ох, как велика. В правом уже фланго, где рядом с Китом устроились моя мать и дядя Антон, откровенно плевать. Хотя, возможно, и по той причине, что разговор идёт на французском, и Киту приходится переводить. А ты, Никит, чем сейчас занимаешься? Снова отец. У меня вспотели ладони. Разве мне не должно быть всё равно? Ничем. Абсолютно серьёзно отвечает он. «Предпочитаю просирать собственную жизнь, пока есть такая возможность». «По-русски». «Я прикрываю глаза». «Мне даже не нужно в этот момент смотреть на папино лицо». «Я прекрасно знаю, что на нем написано». «Минус пятьсот команде России. Игрок номер два практически убит». «Что он ответил?» Интересуется Жан Кристоф, глядя на недоумение на лицах других. «Он путешествует», переводит Адель. «О, Ваяж!» Черезчур радостно восклицает наш французский друг. Как это чудесно! И воцаряется совсем неуютная тишина. Я не хочу менять собственное время на деньги, снова произносит кит. Ведь именно этим большинство людей занимается ежедневно, прожигая по 8 часов в день на ненавистной работе. Деньги отнимают больше, чем дают. Но с их помощью можно помочь другим, встреваю я. Можно, соглашается он, но мало кто это делает. Статус, слава, власть. Вот всё, что движет людьми. А ты к этому не стремишься? подытоживает мама. Совершенно. Когда разговор заходит обо мне, я не без гордости рассказываю, что поступила на международную экономику, а пока лето хожу на подготовительные занятия. Какой прекрасный выбор! воодушевлённо подхватывает тему Адель, и я понимаю, куда она клонит. Никит, мне кажется, тебе бы тоже понравилось учиться в таком вузе. Точно. Сейчас она попытается продавить тему с обучением. Разволновавшись, я случайно задеваю бокал, и он падает со стола. Простите. Пищу и отодвигаю стул, чтобы убрать, потому что прислуги в нашем доме никогда не было. Не вставай, внезапно останавливает меня Никит, вытянув руку. У тебя под ногами осколки. Обогнув стол, она пускается рядом со мной на корточки и принимается собирать в раскрытую ладонь крупные части разбитого стекла. Никита, не нужно. пытается остановить его мама. Неудобно вы ведь гости. Пожалуйста, сядьте, я сама сейчас уберу. Но он лишь посылает ей добродушную улыбку. Мне не сложно. Потом медленно поднимает глаза, глядя в мои, и я не могу вдохнуть, потому что помню, как точно так же он опускался передо мной на колени в маленьком туалете де Жона, обрабатывая порез на коже. Сейчас он снова приподнял мою ногу, поставив к себе на колено, задержавшись на лодыжке лишь на секунду, но даже этим тихо сводя с ума, вводя в какой-то наркотический транс. Кит нервно сглатывает. Мы словно эмоциональное отражение друг друга, лишь одни в этой комнате понимающие, что чувствует другой. Пожалуйста, останься. Дай мне ещё 12 часов, и я обещаю, что докажу тебе. А вы вообще знаете, не вставая, вдруг произносит кит: Он смотрит на мои губы, а моё сердце бьётся и бьётся, потому что я слишком хорошо всё помню. Сумасшествие, страсть, его ласку. И моментально краснею, чувствуя себя недостойной этого дома, этого вечера, парня напротив за столом, что не побоялся пойти прямиком к отцу, чтобы попросить разрешения со мной встречаться. Что? Шепчу я. В его глазах решимость, которой я не видела прежде ни разу. Я совсем не против посмотреть университет, куда поступила Вика. Вот она. Та самая изощренная месть. Адель от счастья едва ли не подскакивает на месте, впиваясь в руку дяди Антона. Ловушка захлопывается, и отец отвечает. «Думаю, это мы можем устроить». И окончательно добивает маман. «Думаю, Вика после обеда с удовольствием тебе все покажет».